Глава вторая. Дед всегда чтил традиции. «Традиции», — говорил он, — «это один из столпов идентификации человека. Поэтому я никогда не видел, чтобы он что-то ел без просмотра Ютуба. Я же относился к этому чуть попроще. Традиции бывают неплохие, но всегда полезно их как следует обдумать, проанализировать, подвергнуть сомнению их целесообразность. Я вообще склонен к долгим раздумьям, особенно когда передо мной такой вид. Как правило, космозаправки для кораблей располагались на всяких безжизненных астероидах, где вокруг на многие сотни километров только голый камень и больше ничего. Но не в этот раз. Я смотрел на невероятную красоту, как будто остановился заправиться где-то посреди Альп, на полпути на горнолыжный курорт. Остальные не ценили подобной красоты, беспечно болтая о чем-то своем. — Нет, все-таки отличным решением было заехать тогда в тот магазин настолок, со смехом заметила Лорна. — Ты так говоришь только потому, что выиграла в метеориты и черные дыры, — прорычал Прайд, но особого протеста в его голосе не было, лишь добродушное ворчание. — Да брось, весело же было, — Фрида толкнула его в бок. — Тем более в любой момент можем повторить, я хочу реванша. Все трое рассмеялись. Эх, не ценят они по-настоящему прекрасных вещей. Вот это вид. М, -м, м как же здорово стоять тут и смотреть на все это великолепие. Кстати, нам нужно что-то сделать с мусорной системой корабля, заключил Прайд, когда смех стих. Нельзя больше выбрасывать мусор в открытый космос. Может приключиться авария. После этой фразы почему-то повисла пауза. Мне показалось, или я ощутил несколько пристальных взглядов в спину. Однозначно показалось. Я сделал вид, что ничего не слышу. Вот еще от видов отрываться. Что бы они понимали в философских моментах? — Ага, — кивнула Лорна, особенно учитывая, что щиты у корабля тоже не в лучшем состоянии после того, что с ними делали. Новое молчание. Ну да, ну да. После моего тимбилдинга возникли кое-какие технические неполадки. Но я узнавал у системы это несрочно. По крайней мере, какое-то время протянет. «И потом, кто здесь технарь и дальнобойщик? Почему этим должен заниматься я?» Угу, заметил Прайд над самым моим ухом. «Да ты завис, чемпион. Алло, слышишь меня?» «А то создается впечатление, что ты нас как будто избегаешь». «Угу-угу», — кивнул я. «Что? Нет, конечно, не избегаю. Вот еще чушь какая-то. Просто сейчас я думаю не о том. Я вот это, на виды любуюсь». «На виды». Мыкнул Прайд. — На какие виды? Ты все полчаса, что мы тут заправлялись, стоял и тыкал в свою мобильную игрушку, шарики по горам гонял. Если хочешь поглядеть на виды, взглянул бы на настоящее, все равно тут нет твоей хваленой мобильной связи. А, ну да. Я поднял глаза от мобильного телефона, наконец-то нашел на корабле переходник под его зарядку. «Да, настоящие горы тоже ничего так. Но лучше вернусь-ка я к игре. У меня только-только шарики стали складываться в правильной последовательности. «Не-не-не, косматый половичок прав», — недовольно заметила Лорна, тоже подходя ко мне. «Что-то ты в конец отбился от команды, как будто сам по себе путешествуешь. Я, конечно, понимаю, что тебе все еще кроет...» «Я, конечно, понимаю, что тебя все еще кроет после предательства Фриды, и тебе даже думать о ней неприятно». Я поморщился. Шарик залез не в ту сторону, и теперь треть цепочки просто пошла к черту. — Ауч! — Но с этим нужно что-то делать, — продолжала профессорша. — Ты вообще с нами говорить перестал? Вот — Вот-вот, — поддержал ее лев. — А учитывая, во что мы в теории можем влипнуть, лучше бы, чтобы команду не раздирали конфликты. — Скажешь, я не прав? Взрыв! Шарики покатились по экрану, я сердито выдохнул и вышел из игры. — Да ну вас всех! «Скажу, что вы оба несете какую-то чушь», — бросил я. «Фрида, Фрида, предательство кроет, думать неприятно. О чем вы, блин, вообще?» Взгляды, направленные на меня, буквально излучали скептицизм. «Просто много всего произошло», — я взмахнул рукой. «Просто я решил немного уединиться и подумать в одиночестве, окей? Никаких проблем у меня с Фридой нет вообще. Ноль. Зеро. Скептицизм во взглядах сгустился еще сильнее». «Сейчас я вам, блин, покажу, как меня кроет», — вконец озазлился я. «Все, мисс Фриды, отлично! Эй, Фрида, ты же...» Я моргнул, обезревая пространство перед космо-заправкой. «А где Фрида?» — уточнил я уже тише, прячу телефон в карман. Прайд пожал широкими плечами. «То знает, может быть, если бы ты общался с ней, то знал бы...» «Я серьезно. Что ты говорил о том, что хочет погулять по лесу?» Косматая голова льва качнулась в сторону хвойных деревьев, которыми порос астероид. «Да?» — фыркнул я. «Делать ей, что ли, больше нечего? Ты же говорил, что в этом лесу водятся дикие медведи. Если один из них наткнется на нее, что тогда?» Фрайт опять пожал плечами. «Что-что, на дерево залезет». «Вы совсем тупые!» — я свирепо сверкнул глазами. «Медведи отлично лазают по деревьям. Вы вообще не в курсе об этом?» «Фух!» «Так, блядь, я зашагал по направлению к лесу. Придется идти спасать, как обычно, блядь. Найду нахуй и спасу ее!» Мне же, блядь, это вообще не сложно. Каждые два дня спасать долбанную Фриду, чтобы она потом еще раз взяла и предала меня, сука, блядь. В смысле, она ценный ресурс, мне ее еще в густейший маман возвращать. Лорны и Прайд переглянулись и тихо вздохнули. Ну, нахрен их. Я шагал между древесных стволов, сердито пиная шишки и спотыкаясь о корни. Она ведь не могла уйти далеко. Ведь столько же была тут, говорила с этими двумя про настолки. Или это было уже пять минут назад? «Вот и пришли! Стоять!» — раздался хриплый голос. Я застыл, не донеся ногу до земли. За деревьями буквально в трех шагах от нас стояло несколько человек. Фрида с поднятыми вверх руками, какой-то брутальный лысый хрен, держащий ее на мушке, и заплаканная парочка, чуть в стороне сжимающая друг друга в трясущихся объятиях. Она в бело-голубом пышном платье, он в парадном мундире с тяжелым кулоном на груди. «Какого хрена тут происходит?» Позади меня громко хрустнула ветка. Да уж, поступь Прайда мягкой было не назвать. Я устал, вздохнул и тоже опустил ногу. Смысл держать ее на весу пропал. Нас заметили. «Еще посторонний? взвыл мужик, наводя второй ствол уже на меня. «Так и знал, что вы тут не одни. Хотели помочь им сбежать? Вмешаться во внутренние дела королевства Девижор и королевства Баканил?» Я покачал головой. «Да-да, мужик, именно этого мы и хотели». «Как ты все правильно угадал?» «Вам конец», — лысый зверски сощурился. «Угу, сейчас ты нас убьешь, мы тоже угадали», — кивнул я. «Меньше слов, больше дела, стреляй уже». «Видишь, вот что происходит, когда я пытаюсь поговорить с Фридой. Каждый раз, каждый, блин, чертов раз». «Все, хватит болтать», — тип вскинул оба ствола. «Вы мне надоели, диверсанты, именем обоих королевств приговариваю вас». Моя рука скользнула к бластеру на поясе. Прайд напрягся и выпустил когти. Лорна приняла боевую стойку. Треск, грохот. Сверху полетели ветки прямо на лысину мужику. Мы все подняли глаза вверх. Из дерева с оглушительным ревом рухнул медведь. Ага, прямо на него. Крик, хруст костей, беспорядочный выстрел в молоко. И медведь, взрев еще громче от громкого звука, ломанулся прочь, сминая кусты и ветки. А на полянке повисла тишина. Мы все в упор глядели на кровавое месиво, оставшееся от лысого мужика. с Двое стоявшие поодаль глядели друг на друга. «Свобода?» «Ну что, Фрида?» — я указал на останки парня. «Ты довольна?» «Что?» — возмутилась та. «Я тут, блядь, вообще при чем? Ты выбирал заправку». «Ага, а ты пошла погулять в лес. Ну как, отлично прогулялась, да?» «Это вокруг тебя вечно творится какой-то пиздец». «А из-за тебя опять страдают невинные люди?» «Невинные!» Девушка, кое-как отпустив из объятий своего парня, глядела на нас с удивленным возмущением. «Невинные?» — повторила она. «Это его вы считаете невинным? Он же вас пристрелить пытался!» «Всякое бывает!» — отмахнулся я. «Перенервничал. Не так друг друга поняли. Это посланник нашей родни!» На лице парня отразились ужас и брезгливость. «А у вас с не очень отношения, да?» — хмыкнул я. — Я наследник королевства Баканил, — сообщил он, указывая на кулон с гербом у себя на груди. — А она наследница королевства Дивижор. Наши рода воюют вот уже полторы тысячи лет. Война не прекращается ни на день. Все эти жертвы... — Угу, угу, — покивал я. — А вы любите друг друга так сильно, что жить без друг друга не можете. — Именно. — Сбежали от них куда подальше. — Да, просто жить своей жизнью. — А они хотят, чтобы вы убили друг друга. — Нет, они хотят, чтобы мы поженились. Я моргнул как-то последнее не ложилось в общую картину. «И что не так?» — озвучила Фрида, возникший в моей голове вопрос. «То, что мы не хотим иметь ничего общего с ними», — дрожащим голосом поведала девушка. «Ни с нашими семьями, ни с их дрязгами, а вся эта свадьба — это просто одна большая политическая интрига сразу с двух сторон». «Если бы это было ради заключения мира», — поддержал ее парень, «мы бы еще согласились, но там что-то нечисто». «Потому что даже наши родители сказали, что не приедут туда. Нормально, да?» «Мы переглянулись». «Ну да, странновато», — согласился Прайд. «Зато должны понаехать другие гости». Девушка потеребила край свадебного платья. «Целые толпы, которых мы вообще не знаем. И свадьба на нейтральной территории, на каком-то астероиде, даже слуги все посторонние. Мы поняли, что там какой-то заговор». Решили сбежать в самый последний момент, но человек моего отца поймал нас и вел как скот на убой. Так что он точно не невинный. Лорна и Прайд посмотрели друг на друга. «Ну, теперь он мертвый», — заметила очевидная Лорна. «А вы свободны. Ура, что ли?» «А остальное не наше дело», — добавил Прайд. Я шумно выдохнул. «Стоять!» Все застыли, испуганно глядя на меня. — Значит, я постоянно все разрушаю, да? — нехорошим тоном произнес я. — Не могу существовать рядом с Фридой, да? Но я вам сейчас покажу. Я перевел взгляд с Фрида на сбежавшую невесту. — Снимай свое свадебное платье, — велел я. — А ты, парень, мундил и кулон. После этого свободны, А я? Я повернулся к Лорне и Прайду. — То есть, конечно же, не я, а мы с Фридой. Во всем разберемся. По коридорам величественного дворца разносилась торжественная музыка. Подготовка к свадьбе шла полным ходом, и, кажется, гостей даже не поставили в известность о побеге жениха и невесты. Тем лучше. Мы с Фридой шли вперед на звук музыки. «Послушай», — начала она было, поправляя праздничную фату. «Не парься», — отмахнулся я. «Все нормально. Я не обижаюсь. Все в порядке». «Не обижаешься?» — Фрида чуть повысила голос. Ты на меня уж десять дней смотришь, как на кучу дерьма. Блять, да лучше бы уж просто в камере запер, и все. — Не драматизируй, — возразил я. — Лорно с Прайдом ошибаются, и ты меня не бесишь. Мне на тебя попросту плевать. Свои выводы из всего этого я сделал. Нас все равно ничего не связывало. Никто никому ничего не был должен. Вот пусть дальше так и будет. Долетим до места и распрощаемся. — Долетим до места и распрощаемся. А пока охрана почтительно распахнула перед нами тяжелые двери музыка хлынула прямо в уши наслаждайся свадьбой улыбнулся я дорогая невеста когда тебе хочется побыть миротворцем и доказать что мы можем и умеем нести в массы не только хаос с этим стремлением лучше не бороться а дать ему плыть по течению от этой свадьбы зависит мир между двумя домами чудесно значит свадьба состоится в общем то в одном они правы Команде не стоит ссориться. И сегодня я докажу, насколько у нашей команды все охуенно хорошо. А раз родители принца и принцессы отбыли, слуги тоже не местные, а собравшаяся родня их никогда в глаза не видела, принц Терен и принцесса Леона провозгласил какой-то долговязый тип у дверей. Жених и невеста! Ну зачем же так орать, блин? Разумеется, на нас тут же обернулись. Примерно все. Поправив на груди кулон наследного принца королевства, забыл его, как я с улыбкой помахал всем рукой. — Привет, привет! Простите, что задержались, но свадьба, сводящая вместе два великих рода, дело важное, спустя рукава не делается. Надеюсь, вы и без нас не скучали? — О да, кажется, они не скучали. Музыка долбила как не в себя, сочетая в себе дабстеп, металл и какие-то средневековые волыночные мотивы по стенам сверкали блики в дальнем конце зала кто то уже бодро плясал с другой стороны стояли столы накрытые по королевски отлично заодно и перекусим наконец то дорогие как мы рады вас видеть донеслось из толпы гостей прекрасная пара как отлично вы вместе смотритесь а на родители как похоже террен вылитый отец в молодости леона тоже вся в мать только глаза отцовские Родня принца и принцессы окружала нас со всех сторон, и круг медленно сужался. Я подхватил с подноса бокал местного шампанского, продолжая всем улыбаться. — Да, конечно же, мы без вас соскучились. К нам тут же подлетела какая-то толстая тетка в пышном бордовом платье и принялась без зазрения совести трепать Фриду за щеку. — Леона, деточка, какая же ты взрослая, я ж тебя видела еще вот такусенькой. Спасибо, Фрида кое-как отстранилась. — Я вас тоже очень рада видеть, милая тетушка. «Бабушка, кивнула -то, — Бабушка, — кивнула-то, — бабушка одет-то. И я желаю вам с семейного счастья, детишек полный дом, чтобы никогда не прекращался смех в вашем... — Да ну нахрен, — заметил я, — днем и ночью один только хохот в безумолку. Это же оглохнуть можно. — И кукушечкой поехать, — подтвердила Фрида. — Тем более еще полный дом детей, бррр, это же сколько нужно детей, чтобы дом стал полным. — Много, — согласился я. А главное, зачем? Дети это ответственность, знаете ли, и к планированию семьи нужно подходить спокойно и осмотрительно. — Да вы что? — возмущенно заквохтала бабушка одетта. — Вы же... Как же вы без деток-то собираетесь? «Вот — Вот-вот, — поддержал ее еще одна бабка, худая и высокая, — на вас же долг лежит, вы должны подарить нам наследника, общее дитя двух наших семей. — Часики-то тикают. Судя по всему, бабушечное лобби собиралось требовать от нас детей прямо здесь и сейчас, на свадебной церемонии. «Да бросьте, старухи!» — рассмеялся густой мужской голос, и из-за спины бабушек показался краснощекий толстый мужик. «Молодые еще, успеют, какие годы!» Он опустил свою руку мне на плечо с такой силой, что, кажется, если бы не непробиваемая кожа, я бы сейчас получил вывих. Зато вот усиленное обоняние я бы охотно отключил, Чуть не учует. Зато вот усиленное обоняние я бы охотно отключил, чтобы не чуять идущий от него амбре алкоголя. Ты, Терен, давай. Вы клятву только в полночь приносить будете. У тебя племяш еще целый вечер, чтобы насладиться обществом прекрасных дам, которых я... Кстати, заказал. Они вон там, только для бакинилов Дивижером вход закрыт. Он заговорщицки подмигнул мне, указывая в сторону одной из дверей. — Спасибо, дядюшка, — поблагодарил я. — А ничего, что моя невеста он <смех> все слышит? — Да и забей на нее, — посоветовал тот. — Невеста не жена, а жена должна мужа слушаться. <смех> — А как же принципы взаимоуважительного брака? <смех> — возмутилась Фрида, постепенно входя в образ. — Да, как же они? — поддержал я. — А еще обязательно любовь. «Ха-ха! Как все люди живут, так и мы!» — рассмеялся еще один дядюшка, более долговязый. «Вон даже император с императрицей! Он просто мощный парень, который в битве победил, вот и все! Какая тут любовь!» «Так я с самого начала говорил, что хрень ваша императорская битва!» Я пожал плечами, кое-как пробиваясь между гостей. Толпа расступалась, лица менялись, а разговор просто тек, как горный ручей. Ни смысла, ни логики, одни древние традиции, которые никак не решатся вынести на помойку. — Ты чего? — взъярился тот, первый дядюшка, возникнув уже с другой стороны. — А, нет, это не он. У того не было усов. Может, его брат? — Императорская битва — это гордость всей галактики. — Да в чем гордость-то? — Фрида с раздражением глянул на него. — В том, чтобы поубивать кучу народа непонятно ради чего? Вбухать огромную сумму денег в кровавое шоу без цели и смысла? а потом взять живую девушку и заставить ее жить с серийным убийцей, даже не спросив, хочет она этого или нет. К тому же, добавил я, если уж империи все равно доступна генная инженерия, то можно просто взять и прокачать до максимума жениха, которого принцесса выберет сама, а то, что творится сейчас, просто какая-то дичь. Усатый дядюшка фыркнул и растворился в бесконечно чередующейся волне гостей. Музыка сменилась, теперь в зале играло что-то бодро-пошленькое, и группа гостей дергалась под него, как окаянные. «Отвратительно, правда?» — раздался сбоку от меня. «Дивижеры никогда не умели нормально танцевать». Слева от меня стояла стройная девушка с холодным выражением лица. «Что за простецкие забавы?» — фыркнула она. «Танец — это подлинное искусство, которого должны завораживать, а не вызывать рвотные позывы». Зато бакенилы никогда не умели помолчать. Слева, держась ближе к Фриде, возник тощий юноша в очках. Возможно, это и стало причиной всех тех раз, при которой... Спокойно, спокойно, я хлопнул Зайку по плечу и вручил ему свой бокал. Выпей, полегчает. Мы же тут сегодня не для того, чтобы ссориться. Девица в ответ на это лишь хмыкнула. Само собой, кузен, мы здесь сегодня для того, чтобы поставить точку в этом застарелом споре. — Окончательную точку, — захихикала очкастый, — чтобы воцарился мир и тишина. Мы с Фридой переглянулись и глубоко вздохнули. К моменту, когда мы добрались до скамеечки на краю зала, количество выслушанных разговоров перевалило за пятый десяток. Одни желали нам семейного счастья и вновь напирали на количество детишек, другие звали бухать, плясать или засовывать кредиты в трусы стриптизершем. Третьи намекающе намекали на то, что другому роду осталось недолго, причем это делала родня с обеих сторон. Да, тихо заметил я, присаживаясь сбоку и глядя, как в центре зала дергаются тела и поднимаются тосты, а здесь все запущеннее, чем я думал. Не рад, что мы прилетели сюда, хмыкнула Фрида без особой досады. Нет, почему? Рад? Я смахнул пот со лба. Где еще увидишь такой зоопарк? «О, вижу доклятвы еще несколько часов, а из вас уже все соки выжили». Мы повернули голову в бок. Женщина, стоящая рядом, заметно выделялась на фоне предыдущей родни. Во-первых, она была красивой. По-настоящему красивой, как и двое детей, стоящих возле нее и немного напуганно держащихся за край платья. Во-вторых, усталый и доброжелательный тон был каким-то искренним, что ли, и, похоже, совпадал с нашим по настроению. «Это еще что?» — женщина покачала головой, присаживаясь рядом. «На моей свадьбе... Ничего, что я мешаю вам отдыхать?» «Нет-нет, что вы?» — замотала головой Фрида. «Продолжайте». Я кивнул. «Так вот, на моей свадьбе...» — улыбнулась она. «Было еще хуже. Прям ад какой-то. Моему мужу пришлось выкупать меня у половины планеты. Он даже разрыдался под конец». «Ох!» — Фрида рассмеялась. «Это дурацкий обычай еще жив?» «Кое-где, да», — кивнула наша собеседница. Настолько, что некоторые мужья сбегают прямо из-под венца, только бы избежать этого всего. К счастью, не мой. Она кивнула на высокую длинноволосую фигуру, стоящую к нам спиной шага в десяти. «Так зовите его сюда», — предложила Фрида. «А то я уже скоро решу, что среди всех этих двух семей нет никого приличного». «О, нет-нет», — женщина рассмеялась. «Мы не из ваших родственников. Мы просто гости. Визит обязательные вежливости». Честно говоря, мы еле вырвались сюда. Муж не хотел отпускать меня одну с детьми, а сам с большим трудом смог выкроить время на работе. Она махнула рукой. лаундел иди к нам сюда, поздоровайся с женихом и невестой». лаундел Стоп, это же...» Длинноволосая фигура обернулась, наши взгляды пересеклись. Эльф глядел на меня, сощурившись и чуть приоткрыв рот, и выглядел совершенно по-дурацки. Впрочем, наверное, со стороны я сейчас выглядел точно так же. — Дорогой, что не так? Его жена переводила взгляд с меня на него. — широко и весело улыбалась Фрида, вскакивая с места. — У вас такие милые дети! Они на вас похожи! Я моргнул, кое-как приходя в себя. — Ладно, ладно, дети, кстати, действительно похожи. И действительно милые. И как я сразу не заметил, что их ушки застряны на концах? — Господин принц Терен, значит? — чуть глухо произнес эльф. — Рад познакомиться, господин Глаундул, — кивнул я. — С вами и с вашей семьей? Эльф присел рядом. — Представлял вас себя немного другим, принц, но пусть так. В его голосе слышалась насмешка. — Да, — хмыкнул я, — вот и я бы никогда не сказал, что вы семейный человек. — Возможно, мы просто мало знаем друг о друге. — Возможно. Да и какое нам дело? Встретились и разошлись. Наши взгляды сошлись вместе, мы чуть кивнули друг другу. — Именно. Сегодня праздник, в конце концов. — Праздник для всех собравшихся, и моей с невестой, родни, и вашей семьи. — О нет, — усмехнулся Глаунду, — для нас это скорее формальность, не более ваше высочество. Конечно, я искренне рад вас видеть здесь. Пауза. В смысле рад. Как-то это очень двусмысленно прозвучало, только вот в чем тут двойное дно? — Но мы здесь ненадолго, — заключил эльф. — Оставим подарок и уйдем. — Простите, моя работа не может ждать. Он приобнял жену, потрепал по макушкам детей и указал куда-то в центр зала. — Да, и вот это вот зрелище, простите, принц, как-то не очень семейное. — О, там в центре зала уже кто-то дрался. Ну, конечно, какая же свадьба без старой доброй драки. Интересно, кто кому первый начал бить морду — дивижоры баканилом или баконилы дивижером? А, впрочем, какая разница? Пропусти. Я принялся бесцеремонно распихивать гостей локтями. Фрида быстро последовала за мной. Что вы там устроили? Так он там сказал, что они что? Плевать мне, что он там сказал. Я быстро оказался в центре зала, где как раз месились десятка два человек. Это неуважение к жениху и невесте. И размахнувшись, отправил в нокаут первого из гостей. Желание побыть миротворцем просто бурлило сегодня во мне. Да и кости давно напрашивались. «Принц Террен с нами!» — заорали позади меня пьяным голосом. «Бей, дивизжо...» — крик прервался. Это Фрида врезала крику по зубам. «За дивизжоров!» — взвыли с другой стороны. «Бей, Баканилов!» Голоса были пьяными, драка размашистый. «Ладно», — хмыкнула Фрида, вставая со мной спина к спине. «Тимбилдинг, значит?» «Тимбилдинг», — кивнул я с ответной усмешкой. «И для дивижоров, и для Баканилов». «А ты за кого болеешь?» Я рассмеялся. «За свой кулак». И мы ринулись в драку. — Хорош, племяш! Дядюшка, тот самый, который без усов, но с проститутками в соседней комнате, хлопнул меня по плечу. Его багровое лицо украшал теперь здоровенный лиловый синяк, превращая дядюшкину ряху в живописное полотно. — Хорош! Вот мы их отделали! — Мы вас не хуже! Кое-как держась на ногах, какой-то мужик проверял пальцем зубы. Некоторых не доставало. — Дядюшка подсокал языком. «Не важно, сколько вынесли ваших, а сколько наших. Важно, что наследник держался до конца и даже не дрогнул. Ну еще бы, сколько ж народу за последние четверть часа отбили руки о мою рожу?» «Так и наша наследница вон тоже, не синяка». Мужик потряс в воздухе кулаком, изо всех сил респектуя Фриде за такие выдающиеся достижения. «А это...» — дядюшка без усов хмыкнул, помогая подняться с пола дядюшки с усами — — Ну, точно, братья. Это уже другой вопрос. И он сальненько подмигнул мне. — Гляди, — неожиданно шепнула Фрида мне на самое ухо, — они уходят. — Да? Я глянул в сторону дверей. И действительно, эльф и эльфийская семья быстро покидали помещение, пока вокруг сновали гости и выносили раненых. — Даже не попытался меня грохнуть, — мрачно заметил я. Рад видеть меня, значит, будто что-то знает об этом. И родителей настоящих принца и принцессы нету, и эти постоянные намеки с обеих сторон. Зуб даю, свадьба — лишь предлог для глобальной резни враждующих домов. Причем каждый дом думает, что он самый умный и заманил врага в ловушку. поди даже у шлюх Безусова дядюшки, в торте припрятан миниган. Если раньше я это лишь подозревал, то теперь мои подозрения дозрели до полной уверенности. Эльф и его семья окончательно скрылись за дверью. Я махнул рукой Фриди и, выйдя на небольшое возвышение в центре зала, заговорил. «И это все?» Я обвел рукой поле боя, накрытые столы с несъедобными инопланетными блюдами и аристократическим пойлом в стиле «Шато де Шмурдяк», оттоптанный танцпол. «Все ваше свадебное веселье?» На моем лице повисла загадочная улыбка. А самое уныние... — Заготовлено, конечно же, под конец, — хмыкнул я. «Не, — Не-не, не отпирайтесь. Я точно знаю, что вы все задумали. И вы, и вы, и вы... Родичи запереглядывались. В глазах повис легкий испуг. — Как же так? Откуда я знаю и почему говорю об этом? — В общем, почему бы и нет? — я пожал плечами. — Делайте, что хотите. Но не сразу. Сначала кое-что интересное. Мне нужно кое-с кем связаться. — а потом мы выясним, как много вы знаете о свадебных традициях». Я хлопнул в ладоши. «А что, народ, видели когда-нибудь льва Тамаду?» Усатый дядюшка сидел на столе, задорно хлопая в ладоши, и явно наслаждался процессом. Про девицу с холодным лицом вряд ли можно было так сказать. Тем не менее, она упорно стиснув зубы, скакала вокруг него по столу, зажав между ног длинный воздушный шарик. Что и говорить, танец — искусство, которое должно завораживать. — Стульчик! — взревел Прайд в микрофон. — Осталось всего 342 стульчика, и это значит, что мы снова бежим вокруг, пока играет музыка. 343 тетушки с выпученными глазами и текущим полицем потом сорвались и побежали, оттаптывая каменные плиты пола своим пенсионерским галопом. Те, что уже выбыли, пластом валялись на полу и тихо икали. — Да, — заметила Фрида, глядя, как спит, присвистывая без усы дядюшка. — Когда ты рассказывал про эти свои салаты? — Когда ты рассказывал про эти свои салаты, я и не думала, что их можно использовать вместо подушки. Я пожал плечами. — Да что с ними только не делают? — Ну, на вкус нужно признать ничего, — заключила она. — Это ты еще крабовый не пробовала. — Космокрабовый? — Нет, просто крабовый, — я задумался. — Хотя... Дверь в углу зала распахнулась, выскучивший в одних трусах очкарик, не глядя ни на кого, подковылял ко мне, спотыкаясь. Я-я, я не могу больше, выдохнул он. па прошу, уже три часа, а их там еще шесть. Нет уж, строго отозвался я. Я ведь назначил тебя свидетелем, кузен. А это ответственная должность. Пока не трахнешь всех стриптизешь, свадьба не состоится. Продолжай, быстрее начнешь. Из макабрического хоровода тетушек вырвалась опухшая бабушка одета. — Свадьба! — выдохнула она. — Что такое? — улыбнулся я. — Плохо гуляем? — Отлично гуляем! — быстро-быстро закивала бабушка. — Но, деточки, клятва-то когда? Я намекающе кивнул на очкарика. Тот быстро замотал головой. — Свадьба! — кивнула девица на столе, роняя шарик. — Традиции впечатляют, принц! Но мы здесь ради свадьбы! На меня со всех сторон глядели празднующие. В глазах читались мольбы и смирение, планы Какие планы? Сил у многих уже не хватало даже на то, чтобы сидеть за столом. Вот тут и пригодились салаты. — Ладно, — я поднялся с места, — давайте уж делаем то, зачем пришли, и пойдем отсыпаться. Со всех сторон раздались несмелые и усталые возгласы ликования. — Перед вторым днем свадьбы, — проревел Прайд в микрофон. — Ага, перед ним. — Это уже без нас, но, возможно, кто-то и захочет продолжить. Еды алкоголя тут еще много, а некоторым наши традиции пришлись по душе. Прямо на моих глазах два дядюшки из враждующих кланов обнимались и клялись друг к другу в вечной дружбе, потому что не может быть плохим человек тот, кто вместе со мной яблоко в ведре ртом ловил. Родичи с двух сторон поддерживали друг друга после беготни со стульчиком. Что и говорить, общее времяпровождение сближает. Колтарю, колтарю! Родня напирала, опасаясь, что мы передумаем. Все перемешались друг с другом, забывшие про вражду, ведомые одной целью — довести нас до алтаря и закончить уже это все наконец. Мы встали перед алтарем. Повисла пауза. — В общем, — заговорила Фрида, косясь на замерзших родичей. — э Терен... — она помотала головой. — Наши отношения, отношения наших семей не всегда были идеальны, но, наверное, мы здесь для того и собрались, чтобы это исправить. Она кое-как сумела все-таки поднять взгляд на меня. Гости замерли, слушая речь. Прошлое не исправить, и я понимаю, если ты будешь злиться на меня за это, возможно, даже не захочешь больше со мной общаться, но мне правда жаль, что все было именно так, потому что, потому что ты едва ли не первый за всю мою жизнь, кто увидел во мне не принцессу, а человека, кто общался со мной по-нормальному. Я улыбнулся одной половинкой рта. Да ладно, чего уж там. Я ведь и злился-то, не только на тебя, а сколько на себя самого. Если бы я не хотел, чтобы ты, хм, я покосился на родню, находилась рядом со мной, то я бы тебя с собой не брал. Просто после того, что было, я не могу расслабиться рядом с тобой, не могу полностью доверять. Даже не обещаю, что смогу, но обещаю, что попытаюсь. Два семейства перед нами радостно взвыли. Видимо, такая трогательная речь пришла им по душе. — Можете поцеловать друг друга, — пробасил толстый епископ, обмахивая нас какой-то ритуальной веткой. — Горько! Горько! Горько! — донеслось из толпы. Фрида покосилась туда. — Это же ты научил их этой традиции, — уточнила она тихо. — Ага, вроде я потер переносицу. А может, я рассказал Прайду, а он им... неловко вышло. — Неловко, — согласилась она. — Но образы ведь надо держать до конца. Наши губы встретились. Да уж, это вышел, конечно, не поцелуй из голливудских фильмов, жаркий и с придыханием, но как для первого раза... — Два рода объединены, — объявил свадебный жрец. — Конец тысячелетней войне. — Ура! — взревели внизу. Дивижеры и баконилы плакали от счастья, хлопая друг друга по плечам и спинам, клялись в вечной дружбе своим партнерам по недавним конкурсам. «Фух», — заметил я, сходя с алтаря и подходя к Лорне и Прайду. «Кажется, кризис миновал, и на этот раз и правда все получилось. Никаких злых аристократов, никаких раков, никаких владельцев казино. Просто отлично провел вечер и спас два королевства». «А я все-таки неплох в роли миротворца, а?» Я вытер на бежавшую слезу умиления. «Судя по всему, да», — согласилась Лорна. «Пойду-ка я пока отнесу на корабль свадебные подарки». — Отлично, еще и в плюсе остались. Хватит не только на ремонт чумы, но и на новую игровую систему. — И уже через неделю выступим, — хлопнул усатый дядюшка по спине беззубого дядюшку из другого рода. — Объединенным фронтом, как раньше. — Выступите? — полюбопытствовал я. — А куда, если не секрет? Дядюшки поглядели на меня и хором рассмеялись. — Никуда, племяш, а против кого? — склавился усатый. — Наконец-то закончена долгая война! — — заметила бабушка одетто, подходя ближе. — Я уж думала, мир так и не будет заключен этим вечером. Но вы меня удивили, деточки, а значит, род един. И этот единый род, — подхватил проснувшийся и облепленный салатом безусый дядюшка, — напомнит всем соседним планетам, почему полторы тысячи лет назад, до того, как все силы стали уходить на войну друг с другом, нас называли «двумя темными родами». Новый взрыв хохота — зловещего такого хохота. «Мы ведь, кажется...» Бабушка одетто утерла слезу смеха и поссорились тогда лишь потому, что не поделили, кто пойдет атаковать их первым, а кто вторым. «Ничего», — поддержал ее усатый дядюшка, «теперь род всего один, а значит, этому спору конец. Мы теперь все будем делать вместе». Он поднял повыше свой бокал. «За молодоженов!» «За молодоженов!» — отозвался хор голосов. Фрида, Прайд и Лорна, сощурившись, глядели на меня. «Хм-хм!» «Ха — заметил я. «А знаете, как это называется?» Я развел руками. «Это называется... не моя проблема». «Я не знаю, кто ты!» — заговорила лысое трехглазое лицо на видео. «Не знаю, где и когда ты получишь эту запись». Но если ты это смотришь, значит, мое видение было верным, а я уже мертв. И в таком случае именно ты должен его остановить. Иначе прольется столько крови, что сама вселенная захлебнется ей. Скорее всего, точка невозврата уже очень близко, и нужно поспешить. <кхм> — Раздался голос рядом с парнем, что смотрел ролик. — Полагаю, это ты назначил нам встречу? Парень выключил видео. Телефон с надкусанным яблоком на логотипе скользнул в карман. Его обладатель приветливо улыбнулся. «Ха-ха, это я!» — кивнул он. «А вы, полагаю, зиц капитан дыракол и Старпом Слиперс?» Не последний метеорит попадает в черную дыру», — объявил я, перемещая магнитную фишку по полю. «Собрал комбо!» Игроки взвыли. Фрида весело, она была со мной в одной команде. Прайт и Лорна с досадой. «Я требую реванша», — заявил Прайт. «Не против», — согласился я. «Расставляй по новой. Игра действительно затягивает. И почему я не играл в нее раньше?» «Внимание!» — заговорил с потолка голос системы. «Зафиксирован сигнал о помощи». «Вот блин!» — я едва не подпрыгнул. «Система молчала так долго, что я уже почти забыл про нее. Что еще за сигнал?» «Судя по всему», — ответила система, «на ближайшей планете корабль потерпел аварию. Хотите пролететь мимо или направитесь туда?» Мы с командой переглянулись. «Как думаете, мы...» «Подождите, обновление данных», — неожиданно прервала меня система. «Зафиксирована другая система. Владелец корабля. Один из сотни претендентов». «Что?» «Однако корабль не боевой», — продолжила система. «Расшифровано сообщение. Нужна помощь. Со мной жена и двое детей». «Что?» «Корабль глаундала? Эльф просто вот так взял и рухнул тут, да еще и вместе с семьей?» «Ладно, черт бы с ним». «Нужно проверить, что там такое», — кивнул я. Но исключительно ради его жены и детей. Они довольно милые.